Глава двенадцатая. — Хочешь, я останусь с тобой на ночь? — тихо спросил Марк, продолжая укачивать Надю в своих объятиях. — Нет, мне уже лучше. Её голос звучал приглушённо. Она уткнулась носом в грудь Марку. — Просто темнота, и я туда падаю. И это меня напугало. — Пойдём чай пить. Он решил так отвлечь Надю. Ну и пусть уже поздний вечер. — Пойдём. Благодарно улыбнулась она. «Спасибо». «Не за что». Марк встал с кровати и помог подняться Наде. «Совсем забыл сказать. Я купил тебе телефон». «Телефон?» Надя, поднявшись, одернула футболку, пригладила руками волосы. «Зачем? Мне звонить некому». «Городского телефона у меня нет». Марк взял ее за руку и повел на кухню. «Вдруг тебе что-то понадобится». Ну и вообще, мне так будет спокойнее. — Наверное, ты прав. Со вздохом Надя опустилась на стул. — Я тоже сама не подумала, что так нужно. Я сама из квартиры выходить не буду. — Завтра мне на работу, — сообщил Марк, подойдя к шкафчику за чашками. По пути успел включить чайник. — А после сходим прогуляться. Можно даже съездить на набережную. — Здесь есть набережная? — обрадовалась Надя а почему я знаю что это такое «Надюш, эти вопросы не ко мне засмеялся марк о закипел ты какой будешь а какой есть с бергамотом или с черникой спросила она и неуверенно добавила кажется я такие люблю э марк оозадаченно почесал затылок вообще то я имел в виду тебе просто или с молоком ну еще лимон есть я крыды покупал давай с лимоном не стала капризничать надя «Марк, тебе, наверное, спать пора», спохватилась она, глянув на часы. «Это я могу спать сколько захочу». «Нормально». Марк поставил перед Надей чашку с чаем и полез в холодильник за лимоном. «Я привык, да и время, можно сказать, еще детское». «Извини, я опять лезу не в свое дело». Вздохнув, Надя обхватила пальцами кружку, чтобы согреться. «Холод от кошмара» все еще не прошел полностью. Завтра курьер привезет одежду после шести. Я как раз успею приехать. Марк предпочел сменить тему. И сразу поедем на набережную. Завтра обещают хорошую погоду. Он болтал о всякой ерунде. Лишь бы отвлечь Надю, потому что видеть ее грустной ему не хотелось. Смотреть какой-нибудь фильм она отказалась и ушла к себе. А Марк отправился в свою спальню. Утром он уходил тихо, чтобы не разбудить Надю. Сам он не выспался, всю ночь просыпался, прислушиваясь. Но из соседней спальни не доносилось ни звука. Впервые за долгое время Марк с нетерпением ждал окончания рабочего дня и даже буквально сбежал с работы пораньше. — Как прошел день? Как ты себя чувствуешь? Марк сыпал вопросами, едва переступив порог квартиры. За последние полчаса ничего не случилось, — засмеялась Надя. Марк такой обаятельный в своем волнении. Позвонил ей за день, наверное, тысячу раз. Я не включала газ и воду, не играла со спичками. Из неловкой ситуации Марка спас звонок домофона. — Да, поднимайтесь, — ответил он и пояснил Наде. — Одежду привезли. Ты пока выбирай, а я переоденусь. Бесит меня этот деловой костюм пожаловался он. «О, вот курьер. Так, молодой человек, покупки для Нади. Я сейчас». Он вернулся через пять минут и застал Надежду, озабоченно разглядывающую выбранную одежду. «Проблемы?» Марк посмотрел на парнишку курьера. «Не, никаких», развел руками тот. «Надь?» Он перевел взгляд на гостю. «Понятно», кивнул сам себе. «Мы сейчас». Это уже сказал курьеру. Подхватив пакеты, Марк занёс их в спальню и утянул туда же Надю. «Так, у нас, кажется, минут двадцать осталось». Он потряс пакетами. «Выбирай, примеряй и лишнее отдаём». «А разве тут так происходит?» Для неё происходящее было странным. В голове ни одного проблеска мысли на эту тему. «Пока так. Когда сможешь, сходим в торговый центр». Вот там и будешь сама выбирать и крутиться в примерочной, сколько захочешь». Марк поставил пакеты на пол. «Не буду тебя стеснять». Надя справилась быстро. По его мнению, даже слишком. Она просто выбрала одни джинсы, пару футболок и кофту из того количества вещей, что они заказали. Марк не стал спорить. Главное, что не голая. Ещё он хотел предложить поужинать в каком-нибудь тихом кафе, но решил, что пока рано. В общем, приготовление простенького ужина заняло еще около часа, потому что кулинаром он был несовершенным, и только почти в семь вечера они готовы были выйти из дома. «Марк, может, не стоит?» Надя хоть и хотела прогуляться, сомневалась в том, что идея хорошая. «Ты после работы...» «Ну вот и отвлекусь!» «Да оставь ты эту посуду!» Он забрал из рук Наде губку и кинул ее в раковину. «Там целый шкаф этих тарелок!» И вообще, сидеть в четырех стенах вредно для здоровья. — Ну, если ты настаиваешь, — неуверенно протянула она. — Еще как настаиваю. Марк уже настроился на прогулку и отступать не собирался. Он и сам на набережной был еще до гибели жены и сына. И вот сейчас его туда тянуло с непреодолимой силой и хотелось мороженого, а еще покидать плоские камешки и посчитать, сколько раз они подпрыгнут на воде. «Выходим через две минуты», — подмигнула нади и девушка убежала переодеваться в платье. Даже потеряв память, она не перестала быть женщиной, которая хочет нравиться. «Я оставил машину там», — Марк потянул Надю к джипу, чтобы удобнее был выезжать. В этот раз она сразу подошла к пассажирской передней двери и сама ее открыла, когда Марк снял машину с сигнализации. Такой жест показался ей знакомым. Но, ну, может, все мужчины большим пальцем жмут на кнопку брелока? Чем ближе они подъезжали к набережной, тем плотнее становилось движение. Кажется, все жители города решили собраться здесь в теплый летний день. «Как много народа!» Надя немного разволновалась. «Мы не пойдем в толпу», — Марк успокаивающе погладил ее по руке. «Пойдем в сторону от кафе, к спускам к воде. Комаров покормим», — усмехнулся он. «Вот без этого я бы обошлась», — не поддержала его шутку Надя. Марк помог ей выбраться из машины и повел куда-то в сторону ото всех. От воды тянуло прохладой и хотелось дышать полной грудью. Солнце медленно садилось за горизонт, раскрашивая небо в розовый. Тени деревьев становились длиннее и темнее. Где-то за их спинами звучали музыка и смех, горели яркие огни небольших кафе, шумели компании подростков, а в этой части набережной прогуливались в основном парочки, стремящиеся укрыться от лишних глаз. «Когда ты мог запустить плоский камешек, чтобы он раз семь подпрыгнул на воде», — похвастался Марк, когда они подошли к спуску на маленький каменистый пляж. «Это как? Я не помню. Или не знаю. Наде хотелось порадоваться его достижениям, поэтому она добавила с улыбкой. Ну, это, наверное, круто. Но тогда освежим навыки». Марк улыбнулся совершенно по-хулигански. «И устроим соревнование». «Я не умею». Наде эта идея не очень понравилась, но устоять перед Марком она не смогла. «Сейчас научу». Он, спустившись по ступеням к воде, присел на корточки и начал выбирать камни по одному ему ведомым критериям. «Вот!» — радостно продемонстрировал свою находку. «Небольшой округлый и совершенно плоский камень. Идеально!» Поднявшись, Марк развернулся к воде и принялся объяснять. — Главное — правильно работать запястьем. Камень должен не плюхнуться в воду, а начать подпрыгивать. Вот так. Он сделал какое-то хитрое движение рукой, и камень запрыгал по воде. — Раз, два, три, четыре, — считала Надя прыжки. — Ой, утонул. — Да, — Марк прищурился. — Кажется, сноровку я потерял. — Давай теперь ты. — Ну, не знаю, я не уверена. «У тебя получится!» — подбодрил ее Марк. Сначала Надя стеснялась, но потом поддалась азарту. Первые попытки правильно запустить лягушку успехом не увенчались. «Два!» — огорченно произнесла она после очередной попытки. «А у тебе пять!» «Давай еще раз!» Марк встал за ее спиной и накрыл пальцами ее кисть. «Не держи камень так крепко, легче, вот так!» «Отводи немного руку назад, а теперь резко параллельно воде кидай». «Тоже пять!» — захлопала Надя в ладоши. «Кажется, я поняла». Марк не мог без улыбки смотреть на то, как Надя радуется такой простой вещи. Он привез ее сюда, чтобы немного отвлечь, а заодно и отвлечь самому. «Можно еще раз?» — попросила она. «Ну разве можно отказать в такой мелочи? Особенно, когда столько радости в глазах». «Кто больше?» — хитро спросил Марк, вновь опускаясь на корточки, чтобы выбрать подходящие снаряды. Их веселый смех отразился от воды. Надя была в полном восторге, что ее лягушка прыгнула целых восемь раз, тогда как у Марка всего шесть. «Ура! Я выиграла!» В порыве радости она даже кинулась Марку на шею и тут же смутилась. «Ой, извини!» Надя покраснела, но в сгустившихся сумерках это было не очень заметно. Чтобы скрыть неловкость, она подошла к самой кромке и, присев, опустила пальцы в воду. «Теплая», — проговорила удивленно. «Жараш стоит». Марк вздохнул. Кажется, напугалась. А у него и в мыслях ничего подобного не было. Надя — очень привлекательная молодая женщина и нравится ему. Но в таких обстоятельствах не стоит позволять лишнего. Это все только усложнит». «Еще прогуляемся?» — спросил он, чтобы нарушить неловкое молчание. «Или уже домой?» «Прогуляемся». Надя в замешательстве смотрела на протянутую руку Марка, ругая себя за дурацкий порыв. Он для нее сейчас — весь мир, без преувеличения. А кто она, и сама не знает. Но все же крепко ухватилась, за его ладонь вставая. По набережной они шли медленно. Надя думала о чем-то своем, и Марк не отвлекал ее разговорами. Вдруг вспоминает. Он и хотел этого, и не хотел одновременно. Похоже, уже сформировалась привычка о ней заботиться. Но больше всего его волновал возможный муж. И пусть кольца на пальце не было, был ребенок. «Будешь мороженое?» Молчать Марку надоело. Новицкий говорил, что сладкое пока лучше ограничить. Марк хмыкнул. «В этом вся Надя. Ни шагу в сторону, чтобы не доставлять хлопот. А мы ему не скажем», — заговорщицки прошептал Марк, наклонившись ближе к ней. Через некоторое время он заметил, что Надя устало вздыхает, но на все вопросы о самочувствии упорно отвечает, что все хорошо. «И так гуляют почти два часа, а ей такую нагрузку сразу нельзя». Упёртая женщина ещё и промолчала, что натерла пятку. «Нужно было сказать...» Марк покачал головой, когда Надя, прихрамывая, подошла к подъезду. не сама не заметила», — оправдываясь, произнесла она. Но на руку Марка отверлась. В квартире, сославшись на усталость, Надя ушла в свою комнату, прихватив аптечку. «Мозоль и сама может пластырем заклеить» а Марка так делает для нее слишком много».